Внезапно рядом, как из-под земли, выросла мать. Было приказано повести детей в буфет. Оттуда, пробираясь павой через толпу, пошла она прямо к тому, что было названо в первый раз на воле громкой и угрожающе начальником станции и часто упоминалось затем в различных местах с вариациями среди разнообразия давки. Их одолевала зевота. Они сидели у одного из окон, которые были так пыльны, так чопорны и так огромны, что казались какими-то учреждениями из бутылочного стекла, где нельзя оставаться в шапке. Девочка видела, за окном не улица, а тоже комната, только серьезнее и угрюмее, чем эта в графине. И в ту комнату медленно въезжают паровозы и останавливаются, наведя мраку. А когда они уезжают и очищают комнату, то оказывается, что это не комната, потому что там есть небо за столбиками и на той стороне горка и деревянные дома и туда идут удаляясь люди. Там, может быть, поют петухи сейчас и недавно был и наслякотел водовоз. Это был вокзал провинциальный, без столичной сутолки и зарев, заблаговременно стягивавшимися из ночного города уезжающими с долгим ожиданием, с тишиной и переселенцами, спавшими на полу среди охотничьих собак, сундуков, зашитых в дорогую машин и не зашитых велосипедов. Дети любились на верхних местах, мальчик тотчас заснул, поезд стоял еще, светало, и постепенно девочке уяснилось, что вагон синий, чистый и прохладный, и постепенно уяснялось ей, но спала уже и она.